Добычу личинки стрекоз ловит при помощи удлиненной нижней губы, превращенной в хватательный орган маску. Сама личинка ползает медленно и броска для захвата добычи не делает. Для этого у нее есть складывающаяся пополам нижняя губа. Выбросив вперед маску, личинка схватывает добычу крючками и подтягивает к рту. Удобно. Но вот, все стадии развития окончены. Личинка выходит из воды, выползает на какой-нибудь лист, цепляется за него. Спустя некоторое время шкурка личинки разрывается, и через трещину выходят взрослые, стрекоза и маго. И взрослые стрекозы их личинки приносят большую пользу, истребляя вредных насекомых. Правда, в рыбохозяйственных водоемах личинки стрекоз иногда могут поедать мальков рыб, но вред от этого гораздо меньше, чем польза, приносимые истреблением личинок комаров и других кровососов. В Соединенных Штатах Америки, в штате Луизиана, встречаются стрекозы, уничтожающие слепней, тоже наблюдали у нас в Псковской области, а в Африке истребители мух-ЦЦ, переносчиков сонной болезни. Для борьбы с мошками можно завозить стрекоз в районы, где их нет или мало. Так был переселен один вид стрекоз, из Новой Зеландии в Австралию. Завозить лучше личинок. Выпущенные в водоемы, они хорошо акклиматизируются, а вышедшие из них взрослые стрекозы ведут себя как дома. Стрекозам люди благодарны не только за то, что они уничтожают вредных насекомых. Иногда они предупреждают человека об опасности. В Аргентине, например, появление стаи перепуганных стрекоз означает приближение урагана. Крылатые вестники как бы дают сигнал к тому, что вы пастухи скорее сгоняли скот с пастбищ и укрывали его в лесах или ущельях. Стрекозы наши друзья. Это должны знать все, особенно малыши, которые ради забавы иногда ловят и калечат их. Погубить стрекозу все равно, что выпустить на волю несколько тысяч комаров и мошек. Любят ее не за красивые глаза. Все называют ее «красавицей». У нее две пары тонких, бледно-зеленоватых и прозрачных крыльев до 40 мм в размахе, с густой сеточкой жилок, метевидные длинные усики, нежное тело, брюшко длиной около 1 сантиметра, головка маленькая, с отливающими золотом глазами. Всем своим видом она напоминает крошечную, изящную стрекозу. Все зовут ее Златоглазка, а ученые — Хризопа. Не правда ли нежное и красивое имя? Познакомиться с ней может любой, и искать ее для этого не нужно. В летнее время златоглазки сами часто залетают в дома на огонек вместе с десятками других живых существ — бабочек, комаров, мух, наездников, жуков. Зная златоглазку по описанию, Всегда можно определить ее среди множества ночных гостей, нередко находящих себе гибель у огня. Златоглазка — насекомое вездесущее. Ее можно встретить и в селах, и в городах, в любом конце нашей страны, и в любой другой стране, кроме Новой Зеландии. И везде ее любят агрономы и садоводы, и любят не за нежность, изящество, и не за красивые глаза — а за ту пользу, которую златоглазка приносит, уничтожая вредителей. Конечно, делает она это не сама, а ее личинки. Яйца златоглазка откладывает на листьях растений, часто рядом с колонией яблоной тли или на листьях других растений. Узнать яйцекладку златоглазки очень легко. Свои яйца она прикрепляет к листу на тонких стебельках длиной около 5-7 миллиметров. как будто кто-то воткнул в лист крошечные булавочки. Но для сохранности яиц это важно. Все меньше найдется желающих лезть по гибкой ножке-стебельку за яйцами. Спустя несколько дней из яйца выходит крошечная прозрачно-серая личинка. Отдохнет на оболочке яйца час-другой, а затем спускается вниз по стебельку и начинает охотиться за добычей. Пищей служат прежде всего тли. Личинки златоглазки подбирают их на яблонях, других плодовых и лесных деревьев, на кустарниковой и травянистой растительности, как в садах, так и в дикой природе. Истребляют личинки златоглазки и паутинных клещиков на различных деревьях и технических культурах.